глава седьмая. Старые враги. «Только не это!» – пробормотал я, глядя на старую знакомую. Когда я ликвидировал малыша знахаря, я даже не думал, чем это обернется для меня в дальнейшем. Тогда болото само по себе стало естественной преградой. И, честно говоря, я уже давно позабыл про то, что у меня появился кровный враг. Да какой! Проклятая такса, несмотря на то, что я уже умер, нашла меня. «Но как, черт возьми? У меня же другой идентификатор, другое имя. Кажется, есть что-то еще, чем руководствуются только субъекты. Может быть, чуйка? Хм, да и сколько ей потребовалось времени найти меня? Только сейчас меня посетила мысль, что я мог пробыть в состоянии невесомости день, три дня, а может и неделю. Хрен его знает, сколько бастион подыскивал мне новое тело. «Мля, вот же прилетела так сосмотрела прямо на нас, а точнее на меня. И хотя ее глаз я не видел, это было и так очевидно. Вряд ли девушка ее интересовала. Хан, это что за образина? У белки даже голос изменился при виде огромного матерого пса Да, расстояние было довольно большим, но и из-за того, что тварь стояла на пригорке, на фоне серого неба видно ее было более чем хорошо. И даже отсюда можно разобрать, насколько кошмарная тварь. Огромная и черная, уродливая до безобразия, да еще и двенадцатого уровня. Где она еще один уровень подняла? Это чертова такса! Выдавил я, спешно соображая, что делать. Я вижу, какого черта здесь делает субъект запредельного уровня. За мной пришла. Девушка одарила меня пронизывающим взглядом, но ничего не сказала. Я потянулся за Маузером, но белка меня остановила. Ты что, всерьез хочешь сражаться с этой тварью? Да от нас мокрого места не останется. Тут и гранатомет не поможет. И замечание было справедливым. Очень. Даже бой с болотным омутником оказался крайне напряженным. Да о чем я? Тот мертвяк в бункере был только десятым. А я его еле-еле осилил. Чего уж говорить про таксу с ее двенадцатым. Пожалуй, не считая шмеля, это был самый серьезный противник, с которым мне довелось встретиться в бастионе. Нужно бежать. Я торопливо покрутил головой по сторонам, ища укрытие. Но как назло, во все стороны только голая степь и ни одного дерева, ни одного валуна, куда можно было бы забраться. Да, у границы кластера стояла водонапорная башня, куда, в принципе, можно было бы влезть. Но для этого пришлось бы возвращаться обратно. А именно там и появилась мстительная тварь. Ага, куда? Вперед! Я запрыгнул на велосипед и крикнул белке. За мной! И мы рванули вперед. Такса, заметив, что мы пустились в бегство, снова протяжно зарычала. А потом бросилась за нами. Она неслась вперед огромными скачками, разом покрывая расстояние в пять-десять метров. Ну и мы с Белкой крутили педали, что дурные, выставив максимальную скорость. Наши скорости примерно уравнялись. И все бы хорошо, но зато уверенно начала сползать шкала выносливости. Пять минут, семь... Хан, так мы долго не выдержим! Тяжело дыша, крикнула белка, бешено крутя педали. Если бы не грязь, может, скорость была бы и немного повыше, но вряд ли это сыграло решающую роль. Возникало ощущение, что в отличие от нас, у таксы было бездонное количество выносливости. Впрочем, ее уровень говорил сам за себя. Дорога начала петлять, и наша скорость снизилась. И я едва удерживался от того, чтобы остановиться снятием 79, и дать пару выстрелов в приближающуюся смерть. Но вместе с тем я понимал, что у развитой твари очень прочная шкура, и вряд ли гранатные разрывы ее остановят. Но что оставалось? Прицельная стрельба из снайперских винтовок тоже не особо эффективна. Даже при самом удачном раскладе, такса, потеряв половину шкалы здоровья, просто разорвет нас в клочья. Мы даже ничего толком предпринять не успеем». А время неумолимо приближалось к тому моменту, когда зверопес нас настигнет. Секунда за секундой. «Черт, хан, думай, думай!» В голову лезла только бессвязная чушь, но ничего толкового. Впереди по-прежнему поросшая мелкой травой степь. В целом ничего не изменилось. Если бы попалось какое-нибудь дерево, можно было бы забраться на него и завалить таксу сверху. Не было деревьев, не было волнов, не было строений. «Блин, да вообще ничего!» Я продолжал крутить педали. Сзади тяжело дышала белка. О метрах ста позади нас неслась огромная тварь, испытывая только одно желание отомстить мне за смерть ликвидированного малыша. «Белка, сворачивай влево!» Заорал я, увидев небольшую тропинку, уходящую вглубь поля. «Занимай позицию! Попробуем погонять ее!» Та послушно свернула, а я сорвал с пояса флягу с регенероном и столкнулся с дилеммой. «Как открыть крышку одной рукой на ходу?» «Да никак!» Кое-как прицепил ее обратно. 30 секунд. Минута. Черт! Я же не сказал спутнице, куда ей нужно бить. Хорошо бы по лапам, чтобы снизить скорость. Да белка и сама догадается. Далеко не дура. Позади меня уже слышалось тяжелое, хлюпающее дыхание таксы. И тогда я резко бросил руль. На ходу соскочил с велосипеда и все-таки схватился за гранатомет. Обернувшись, я едва ли не остолбенел. До такса оставалось метров шестьдесят». И с каждой секундой расстояние сокращалось. А бразина, распахнув жуткую пасть, неслась ко мне, словно локомотив смерти, остановить который просто невозможно. Мгновение, и ИМ-79 был готов к бою. Вытянул руку, прицелился и выжал спуск. Глухо хлопнуло. В отличие от реактивных гранатометов, здесь принцип был иным. Граната под действием пороховых газов выстреливала в цель не по прямой, а по навесной траектории. после чего взрывалась при соприкосновении с любой твердой поверхностью. Попадание прямо под ноги рвануло. Во все стороны взлетели коми земли и осколки. Такса резко остановилась. Замотала головой то ли оглушенная, то ли ослепленная вспышкой взрыва. Ее идентификатор остался почти прежним. Субъект такса. Зверопес 12 уровня. Состояние здоровья 340 из 348. Опасность чрезвычайная. Взрыв гранаты снял всего 8 очков. Немыслимо. Тварь покачала головой, снова двинулась вперед, но уже не сильно торопилась. Понимала сволочь, что мне некуда деться. Я быстро разломил ствол М-79 пополам. Сунул новую гранату, защелкнул, прицелился, выстрел. Вторая граната угодила зверабсу прямо в морду. Таксу окутала дымом, она снова остановилась. А я полез за третьей гранатой. Субъект такса. Зверопес 12 уровня. Состояние здоровья 330 из 348. «Опасность чрезвычайная». «Сука! Да у нее шкура непробиваемая!» Слух пробормотал я, отходя назад. Мне стало страшно. Если ранее я возлагал надежды на свой гранатомет, хорошо себя зарекомендовавший схватки с хмырями, то сейчас мой пыл совсем остыл. Повторил процедуру перезарядки. Снова выстрелю. Выбил еще десять очков. До противника оставалось метров двадцать. Когда откуда-то сзади раздался сухой выстрел. Идентификатор субъекта моргнул. Субъект такса. Зверопес 12 уровня. Состояние здоровья 317 из 348. Опасность чрезвычайная. Это открыла стрельбу белка. Но как она и предполагала, таким оружием, как у нас, зверя не остановить. это малыш в силу своего возраста был более уязвим. Ведь я стрелял ему в голову, спину. А сам сидел верхом на камне в безопасности. Такса яростно взревела и вновь двинулась ко мне. Я выхватил самострелы форт. Открыл стрельбу с двух рук, и почти все попало в цель. Но результат такой стрельбы меня совсем расстроил. Субъект такса. Зверопес 12 уровня. Состояние здоровья 297 из 348. Опасность чрезвычайная. Тварь чудовищно живучая. Против нее только пулеметная очередь 12-го калибра в морду будет решающей. А не наши хлопушки. Да, гранатомет успешно поражает живую силу. Но, видимо, как раз шкура таксы была настолько толстой. Что осколки? Просто застревали в ней, почти не причиняя вреда. Я начал паниковать. Никаких козырей у меня не осталось. Травить ее автогеней в чистом поле было бессмысленно. Что делать? Бить ножом? Грызть ее зубами? Осталось 10 метров. Черная уродливая абразина приближалась, оскалив просто чудовищную пасть. Я услышал жуткое утробное урчание. Пасть просто кошмарная. Часть зубов отсутствует, часть сломана. Снова послышался выстрел. белка вновь открыла стрельбу минус двенадцать очков я развернулся и неуверенно побежал пытаясь отыскать велосипед возможно еще сумеем воспользоваться если нет то хотя бы прикрою сим черт о чем я думаю остановился потому что ей хватило бы пару прыжков чтобы меня настигнуть и разорвать а погибать вот так глупо не хотелось лучше уж лицом к смерти в том что она просто разорвет меня на части я даже не сомневался Силы в ней столько, что металл когтями разорвет. Позади снова прогремел выстрел, и на этот раз он был особенным. Кажется, белка применила свою способность. Неожиданно тварь яростно взвыла, резко обернулась, словно в задницу ужаленная. В правом боку почти у задней лапы у нее была дыра размером с яблоко. Рана дымилась. Горящая пуля со смещенным центром тяжести — страшная вещь. Субъект такса. Зверопес 12 уровня. «Состояние здоровья 245 из 348. Опасность чрезвычайная». Я снова двинулся назад, снимая гранатомет с плеча. Передумал, бить с такого расстояния опасно, сам себя осколками посеку. А у меня-то шкура обычная, будет совсем печально. Видимо, таксу совершенно не интересовала белка, или же она решила расправиться с ней после того, как закончит со мной. На выстрелы она реагировала, но продолжала переть на меня, как танк на запорожец. И тут, видимо, откуда-то с Марса меня посетила простая, но гениальная идея. Когда такса снова повернулась ко мне, я швырнул ей в морду целую горсть влажного песка. Видимо, попала прямо в глаза, потому что тварь бестолково завертелась на месте, пытаясь лапой достать до морды. Прочная шкура круто, но глаза-то ничем не защищены. Что, уродина, не нравится? Набравшись смелости, заорал я, после чего снова набрал песка и повторно швырнул его в таксу. На этот раз эффекта не было никакого. Кроме злобного рыка я ничего не добился. Выстрел. Белка работала снова и снова, сокращая зверю шкалу здоровья. Я тоже снял с плеча маузер. Прицелился и попал в край глазницы, видимо, серьезно повредив сам орган зрения. А бразина, то ли от боли, то ли от ярости взревела так, что я едва не оглох. Да, она здоровая и сильная. У нее выносливости вагон. Но неповоротливая. Из-за уверенности в собственных силах она не стала убивать меня в прыжке, желая поиграть с добычей. А теперь уже ей стало не до игр. Нахальная жертва совсем не хочет умирать добровольно. Сопротивляется. Цепляется ручонками за жизнь. Огрызается. А как же месть за убитое дитя? И ей совсем неважно что малыша я убил только потому, что спасал свою собственную жизнь. Вот же упрямая зараза. Притащиться сюда за несколько сотен кластеров, чтобы отомстить? Похвально, глупо и странно. Теперь зверопес ничего не видел. Он ослеп. Один глаз забит песком. Другой практически не функционирует. И неудивительно, что у нее наверняка еще и развитый слух, да и обоняние на высоте. Снова выстрел. Белка не унималась. Субъект такса. Зверопес 12 уровня. Состояние здоровья 193 из 348. Опасность чрезвычайная. Я замер. Полностью. Такса бестолково рыскала. Водила туда-сюда мордой. Слушала и принюхивалась. В какой-то момент я не выдержал. Снова поднял маузер и выстрелил в голову. Пуля попала в прочный череп, разумеется, не пробив его. Зато зверопес догадался, где я, совершив неуклюжий прыжок. Я отпрыгнул влево, прокатился по траве и снова поднялся на ноги. Подтащив себе карабин, снова выстрелил. Сбил еще десять очков. Подключилась белка, вновь использовала способность. Я отчетливо видел, как горящая пуля попала прямо в задницу твари. А чего та жалобно заревела. Еще пятьдесят очков просто перегорело. У нее оставалось чуть больше 150 очков здоровья, когда такса меня сильно удивила. Развернувшись, хромая, она рванула прочь, но пробежала всего-то метров сорок, резко пропав из вида. Вот только что бежала, а потом словно под землю провалилась. И это было странно. Я подхватил гранатомет, перезарядил пистолеты. Белка была далеко метрах в трехстах. Махнув ей рукой, я медленно двинулся в том же направлении, что и пропавшая такса. И каково же было мое удивление, когда передо мной раскинулась широкая и глубокая яма. А на самом дне я увидел зверопса с практически пустой шкалой здоровья. В яме, прямо в землю, были врыты острые коли, выточенные из бревен. Это что, медвежья яма? Такса была еще жива, несмотря на серьезнейшие ранения. Мало того, что у нее в боку и спине были огромные дыры от особых пуль белки, причинивших тяжелые травмы. Из тела апса торчали сразу два толстых окровавленных кола. Все ясно. Почти ослепшая тварь налетела на классическую ловушку охотников. Вот только кто додумался поставить ее в поле? Вот он момент истины. Добить твари получить гору опыта. Это куда больше, чем если бы мы ликвидировали Кикимору шестого уровня. Хорошо бы еще вскрыть кокон и достать лиды. У двенадцатого уровня должно быть что-то особенно ценное и редкое. И еще бы спуститься туда. Яма глубокая, метра три точно. Оглянулся. Поискал глазами спутницу. А седла велосипеда на быстро сокращала расстояние между нами. А пока я ее ждал, осмотрелся по сторонам и вдруг осознал, что таких охотничьих ям тут полно. Все они были качественно замаскированы, размещались друг от друга на небольшом расстоянии. Человек может и не провалиться но что-нибудь покрупнее точно. «Ну что тут?» Белка с ходу соскочила с велосипеда и, перехватив винтовку, бросилась ко мне. Но увидев яму лежащей на дне подыхающей таксой, впала в какой-то ступор. «А, черт!» «Ты чего?» «Хан, мы забрались на территорию степных охотников», — пробормотала она. «Я думала, их земли проходят парой километров южнее, но, похоже, ошиблась». «Что еще за охотники?» — нахмурился я. «Группировка. Колесят по степям, отстреливают дичь. Эти ловушки — их работа. Безбашенные и жестокие, совершенно непредсказуемые». «Нахрена им это нужно?» «Ты не шаришь, хан». «А, ладно. Я тебе потом расскажу. А пока лучше уносить отсюда ноги». Мы сильно нашумели. Порох говорил, что с этими ребятами встреча может закончиться как угодно. Ладно, но сначала добью эту тварь. Заберу Лиды. Я принялся искать возможность спуститься вниз. Склоны ямы были ответственны. Самостоятельно не выбраться. Но желание получить пятый уровень перевесило всякую осторожность. Хан, не надо. Да я быстро. Скинул гранатомет, хотел выстрелить и добить тварь. Передумал. Вытащил топорик, бросил его в яму. Ухватился руками за край склона, хотел спуститься, но тот внезапно откололся, и я вместе с куском земли рухнул вниз. Кое-как, приземлившись на ноги, я замер. «Бля, ну как так-то? Как ты выберешься?» — вскрикнула белка. Такса неподвижно лежала на колях, изредка вздрагивая. Здоровье осталось на прежнем уровне, хотя у нее наверняка должна иметься хорошая регенерация. Вытащил самострел, приложил к голове и выстрелил. Затем еще раз. Пришлось повторить дважды. Когда ее идентификатор почернел, сразу же выпал лог. Внимание! Вы победили субъект такса 12 уровня опасности. Это легендарная победа. Поздравляем! За успешно проведенный бой вы получаете Сила – 25 очков, Ловкость – 28 очков, Выносливость – 31 очко, Удача – 20 очков. Получено 6271 единица опыта. Повышен уровень. Ваш уровень – 5. Вы получаете новую способность, которую можете выбрать в списке самостоятельно. Ваша способность бионавигация улучшена до третьего уровня. Добавлено очков баста 22. Добавлено очков распределяемых характеристик 30. Добавлены координаты тайника бастиона. Продолжайте побеждать сильных противников. Это хорошо поощряется. Сказать, что я обалдел, значит ничего не сказать. От количества прилетевших плюшек даже в глазах зарябило. Вот он, желанный пятый уровень. «Ну, поздравляю с пятеркой», — раздался голос девушки сверху. «Мне тоже немного опыта прилетело. Но если ты намерен вырезать лиды, сделай это поскорее». Белка сильно волновалась. «Да что за охотники такие? Очередные отморозки, что ли? Крен с ними. Мне нужно несколько минут. Затем выберусь, и уже потом отправимся за головой кикиморы. Белке тоже нужно поднять уровень». Я быстро вытащил нож, отыскал наименее защищенное место и с огромным трудом прорезал шкуру такси Вытащил наружу просто огромный кокон. Быстро вскрыл оболочку. «Охренеть!» — воскликнул я. «Что такое?» «Ты когда-нибудь видела черный лид?» Судя по воцарившемуся молчанию, девушка тоже подобного не видела. Огромный черный лид смерти. Крайне редкий трофей. При поглощении гарантированно открывает носителю еще одну способность, независимо от уже открытых. Добавляет плюс 8% к естественной регенерации. Добавляет 50 очков баста. Может рандомно удвоить параметр одной из трех основных характеристик. Модифицирует статус объекта. Применяется в особой сборке смерти. Окончательный список возможностей данного типа лидов недоступен. Что еще за модификация, поинтересовался я, но, разумеется, вопрос остался без ответа. Помимо него я нашел два средних лида жизни, один большой лид ярости, шесть малых лидов энергии, а также крошечный белый лид духа. Последний тоже оказался сюрпризом. Про такие в базе данных информации не было от слова совсем. «Хан, хватит копаться! Живее!» Заволновалась Белка, тревожно осматривая степь бинокль. «У меня дерьмовое предчувствие!» «Все, я почти закончил! Секунду!» Отстраненно ответил я, рассматривая добычу. Возился я еще почти минуту, выгребая из на содержимое. Наконец, я сгреб все найденные лиды прямо в рюкзак, подхватил его, закинул на плечи и, бросившись к одному из склонов, уже хотел было попросить о помощи Белку. когда сверху прилетело. «Блин, поздно, они приближаются».